Он осудил ее, когда она обрезала волосы, а Джези настоял на этом. Он даже хотел, чтобы она подстриглась совсем коротко. Красиво, когда череп обрисован. Зачем ему понадобилось обрисовывать ее череп? Танцуя с ней как-то на вечеринке, Ричард поглазил ее. Именно погладил а не пошлепал сзади. И сказал, что, по его мнению, у нее самый сексуальный в городке зад. «Он разговаривает со мной, как женщина с женщиной», — пояснила Руфь, когда Джерри посетовал, что на вечеринках она слишком много времени проводит с Ричардом. Произнося эти слова, она осознавала, что за все свое замужество впервые намеренно лжет. На другой вечеринке Ричард предложил ей позавтракать вместе и даже назвал ресторан. Китайский ресторан по дороге на Кеннонпорт. Она поблагодарила и отказалась. Потом она долго раздумывала, правильно ли поступила, поблагодарив его. «Ведь если ты за что-то признательна, значит, уже наполовину согласна принять». А когда она сказала ему «зачем?», что в отчаянии от религиозного кризиса, переживаемого Джерри, Ричард снова предложил встретиться, чтобы как следует это обсудить. Он чертовски нервный. А я читал кое-какие книги на этот счет. Она сожалеет, но лучше не надо. Он не стал настаивать, и это ей понравилось. Его предложения были как плоская шутка. Чем чаще ее повторять, тем смешнее она становится. Теперь на вечеринках Русь уже ждала той минуты, когда Ричард, поджав от волнения тонкие, почти несуществующие губы и чуть склонив на бок голову, точно Бог, подойдет и задаст ей свой избитый вопрос. Но дома, в часы, когда она оказывалась наедине с собой, она вдруг просыпалась среди ночи с сознанием жуткого одиночества, и словно в ответ на крик о помощи злым духом на нее наваливался Ричард. Она чувствовала, как он неловко на ощупь ищет дорогу к тайне, которой жаждет быть открытой. Неприятный иней, застилавший его глаз там, где у других людей черная точка взбирает в себя свет, вызывал у нее оцепенение, и как защитная реакция вспыхивала дикая неистовая любовь к Джерри. Она обхватывала его неподвижное тело, а он шевельнется, перекатится на другой бок и снова заснет. Сон у них был разный. Джеди страдал бессонницей, засыпал поздно и спал глубоко и долго. Русь засыпала без труда и просыпалась очень рано. Если в унитарной церкви есть высшая заповедь, то она гласит «Смотри на вещи реально». Выясняли все. «Всякие вещи», — любил говорить ее отец, возвращаясь глубоко за полночь домой после очередной вселенской межрасовой схватки в Пулкипси. Однажды, пустым зимним днем, когда двое старших детей были в школе, а Джоффри спал, и жизнь в доме шла как часы своим заведенным порядком, топилась плита, высыхал тащатый пол, а улица сверкала от снега, На крыльце возник Ричард. Увидев из окон гостиной его старый режевато-коричневый Мерседес, Руф пошла открывать, уже зная, кто это. Дверь заела, и Руфе пришлось подергать ее, чтобы открыть. Оба немного растерялись, когда она, наконец, распахнулась. Он стоял в проеме двери, точно в раме. Дождевик и клетчатая рубашка, раскрытые у ворота. Это огромный скорбный призрак. В качестве предлога он принес книгу, о которой они говорили, новый роман «Мердок». Он и использовал ее лишь как предлог, вручив мимоходом. Инстинкт подсказывал, что предлоги едва ли понадобятся в дальнейшем. Зима уступила место весне, и русь привыкла к нему. Ничего не видя поверх его тяжелых, поросших мягкими черными волосками плеч, русь деловито отвечала на осторожные, настойчивые ласки Ричарда. Все у них происходило по-деловому, под контролем разума,